Глава 7. Меня не оставляло странное ощущение. С переезда в Гледар и начала учебы в академии я чувствовала себя крепостью, окружённой неприятелем, который раз за разом на храпом пытался взять ее штурмом. Свистели ядра, с грохотом вгрызаясь в крепостные стены, кричали защитники крепости, отбивая очередную атаку, отбрасывая порно врага. Но я все еще была жива не собираясь склонять голову под ударами судьбы. Уверенная, что сил хватит не только выстоять, но и во всем разобраться. Боги, посылающие своим детям испытания, дали мне небольшую передышку. Нашелся тот, кто подтвердил мое алиби. Оказалось, Кристоф Рендел ослушался приказа господина ректора. Кто бы сомневался? Этим вечером не сидел за домашним заданием по некромагии, Место этого бродил по территории академии, видел, как я сбежала по ступеням И направилась прямиком к общежитию, никуда не сворачивала, к третьей оранжереи не ходила. То до Альфа самым жестоким образом не мерщляла. "Зачем?" спросила Крестова, когда он вышел из кабинета, где проводили допросы въедливые следователи из магического контроля. Я сидела на подоконнике, дожидаясь, когда хоть что-то прояснится. Качала ногой, смотрела, как за окном осенний ветер гнал опавшую листву садовники обрезали видающие розы равняли колючую живую изгородь размышляла однокурсники давно уже позавтракали и отправились на боевую магию тери тоже ушла на урок звала с собой но мне было не до учебы. почему ты за мной следил крестов у тебя уже есть один выговор надоело учиться наш ректор быстро тебе это устроит хотел с тобой поговорить ответил Рендол, улыбнулся, как ни в чем не бывало, Подошел поближе, и я уставилась ему лицо, вернее на полузаживший порез на подбородке. Магики мира боролись с щетиной особым, изощренным способом. В детали я не вникала, но они каким-то образом ее устрашали, заставляя больше никогда не показываться. Правда, некоторые предпочитали традиционные способы, например, острую бритву в умелой руке. Меня передёрнула от непрошенной мысли. Нет, Крестов не мог быть убийцей. Вернее, я не хотела, чтобы он им оказался. Хотел поговорить, повторила я, теряя сам взгляде из глаз. Зачем? Затем. Так почему же не поговорил? Тебе оказалось не до меня. Представление в небе было выше всяческих похвал. Значит, у вас все сложилось с шарезом, спросила Тревиста. Дёрнула головой. Мои личные дела тебя не касаются. Моя шарада никак не складывалась, потому что один из слогов оказался лишним. Магиня Абигель Венис или Саяре Рисаль? Ведь так просто догадаться. У тебя будут неприятности, сказала ему. Я волнуюсь за тебя. Вместо ответа он протянул руку и коснулся моей щеки. Ласковый жест заставил меня отпрянуть. Неприятности. Переспросил Сиверянин едва заметно поморщившись. Какая разница? Главное, у тебя их не будет. Пойдем? — потянул руку. Иди один, сказала ему. Учись, а я еще посижу, дождусь Арно. Неприятности у Рэнделла вышли довольно неприятными, но не такими страшными, как я о себе представляла. Боялась, что Крестова будут подозревать в убийстве но лорду Шарезо, Непостижимым образом удалось установить точное время смерти Сигольфа. Затем, благодаря одному из адских кристаллов, дальновидно установленному в комнате Рендала, выяснилось, что северный маг к тому времени уже успел вернуться в общежитие, где и провел остаток вечера и всю ночь. Убийцей оказался не он. Моя крепость выстояла. Отбив серьезную атаку, но неприятель нанес очередной удар. Под подозрение попал мой брат Арно, Демон ты крылатый, застонала я, когда здоровенный дракон вышел из кабинета после допроса. Растерянно почесал коротко стриженную голову и признался, что такие вот дела. Третий кристалл оказался в его комнате. четвертый у Орвола. Шон отличился примерным поведением. Просидел весь вечер в своей комнате и на допрос Его не вызывали тогда, как мой брат: ты меня в гроб загонишь. Где тебя носила ночью? Ты, ты ведь не хорошего ты обо мне мнения, сестренка. Решила, что я прикончил темного? Нет же, рявкнула на него. Большой и страшный дракон Арно Канант с детства боится червяков и лягушек. Какая уж тут кровь Помнишь, как плакал, когда мы с братьями нашли в саду мертвую птицу? Еще бы он не помнил. Дума опять всю ночь играл в карты со своими подельниками, а теперь их хвыгараживаешь. Не так ли, братец? В который раз я оказалась права? Но тут притопали пять драконов, тех самых, кого выгораживал Орно. и дружно поклялись, что засиделись до рассвета в комнате Хуга, слово за слово. Врать у них получалось плохо. Так что у лорда Шареза оказался целый выводок, вернее, гнездо виноватых в нарушении порядка, на которых можно было орать, сыпать проклятиями и срывать плохое настроение, что он и не непременно сделать. при этом ни одного подозреваемого. Ещё и кам из магического контроля тоже не сказать, что везло. Амулеты, украденные у Сигульфа, как воду канули. Обыскали общежитие. Проверили сумки адептов, теперь методично осматривали учебные аудитории, после чего в своей очереди дождались коттеджи преподавателей, стоявшие в дальнем конце территории академии. Подозреваемых не было. И я отправилась на драконий в соседнее крыло. Нашла однокурсников, быстро пересказала подруге новости, улыбнулась все еще неостраненному от учёбы Крестову, понимая, что сегодня решится его судьба, а от настроения лорда Шареза зависело Останется ли он и мой брат с друзьями в академии? Усталость на замершего, словно окаменелого Шоуна Орвелла. Молодой лорд стоял, прижавшись к стене, погружённый в мысли. Увидел меня, повернул голову, стараясь выдавить из себя улыбку. Не смог. Шон выглядел так, словно вражеские войска все же взяли штурмом его замок. И тут я поняла. Мысль была настолько ясной и четкой, Словно божественное провидение не обошло меня стороной. И если первая шарада с участием лорда Шареза, магини Венис и меня никак не совпадала, то это сложилось идеально. Сомнений не оставалось. Именно так они все это и провернули. Я поняла, кто убивал. И от этого становилось жутко. Распахнулась дверь, и магистр драконьей магии милостиво разрешил заходить в кабинет. Вместо этого я развернулась и под уземлённый взгляд однокурсников рванула в противоположную сторону, назад. Центральный корпус. Крестов ринулся было за мной. Но когда надо, я бегаю очень быстро. Добежала. Взяла штурмом пулин, заив, что не уйду, пока не поговорю с ректором. Ах, он не желает никого видеть. Ничего. Я подожду. Времени у меня много. Вся жизнь впереди. Буду здесь ошиваться, пока не передумает. Пусть получу выговор за прогулы. Но у меня настолько важные сведения, что уверена, ректор простит за потревоженный покой. Прорвалась. Он выглядел уставшим. Под глазами залегли тени, лицо заострилось. Сидел в полумраке, положив правую руку на стол, и я видела, как подрагивали нервные длинные пальцы. В левой он сжимал кинжал, рассматривал свежие царапины на столешнице уверенно сам их нанёс припадки бессильной ярости. Бросил на меня безразличный взгляд. "Хотела меня видеть?" рявсал, спросил недовольно. "Да, хотела видеть", ответила ему он чему-то растеряв все мысли. "Увидела". Океан слез, выплаканных по нему, моментально пересох. Забылся, словно и не было его в помине. Хотелось подойти и обнять этого мужчину утешить, забрать часть бремени, что он возложил на свои плечи. Забота об академии, работа некромага, ведь он пытался воскресить последние минуты жизни ту доси Отнимали не только силы, но и душевный покой. К тому же убийца оказался отнюдь непрост. Он знал свое дело. я тоже знала. Элисар к себе не подпустит. Мне надо сказать вам что-то очень важное. С ерундой бы я не пришла так уж и не пришла. усмехнулся он, видимо, вспомнив глупости, которые творила в Хальберге. и не было мне оправдания, кроме одного я любила его. утверждая, что изменилась риосаль, рывком поднялся, откинул в жалобно скрипнувшее кресло, Подошел. я терпеливо снесла мрачный, давящий взгляд. в его академии не только передрались лягушки, а одну отравили, второй перерезали горло. третью Закололи кинжалом, похожим на тот, что он держал в руке. А я выходит знала, кто это сделал. Все изменилось, господин ректор, сказала ему твердо. — Я больше не буду тревожить вас по пустякам. — Тогда что привело тебя в мой кабинет в тот час, когда по расписанию у вас драконий? Вопросы, любезно ответила ему на языке островного королевства. — Дракони я знаю в совершенстве и могу в любой момент сдать экзамен за последний курс. А вот вопросов набралось слишком уже много. Вновь перешла на наречие Кимира. Вы ведь тоже, господин ректор, блуждаете во мраке, самонадеянно, как всегда. Усмехнулся лорд Шарас. У тебя этого не отнять, Риасаль. От его взгляда по дёмка по спине, горяче щекочущий позвоночник, превращающий мысли в кашу, а ноги В горяче жилье. Значит, вопросы, протянул он. С чего ты решила, что стану на них отвечать? Вы неправильно меня поняли, лорд Шарес. Мне наконец удалось избавиться от наваждения и даже улыбнуться в ответ. Это я готов ответить на некоторые, возможно, вас интересующие. Я знаю, что происходит в академии, вернее, догадываюсь, но сперва просьба, господин ректор, Ты ведешь странную игру, Риасаль. Не ожидал от тебя такого. Пока, она забавляет меня так, что продолжай. Итак, твоя просьба. Я прикусила губу, придумывая, как бы лучше сформулировать то, что хотела попросить. Прежде чем ему разнравится навязчивая игра, тот ректор дотронулся до моей косы. взял ее в руку, словно взвешивая. Странное. Странное ощущение, словно он держал на ладони мое сердце рассматривал, решая, нужно оно ему или нет. Нет, Саяреса ты ему вовсе не нужна. Я прошу за своего брата Арно Акананта. Он, он дебил, господин ректор, но в хорошем смысле этого слова. Можно ему пригрозить, но не отчислять. Два строгих выговора равнялись отчислению, таков закон Академии магии Гридара. С чего ты решила, что я изменю правилам? который сам придумал драка и карточные игры серьезной провинности, потому что первый выговор Арно получил из-за меня. Вы ведь знаете, как все вышло, из за кого передрались он, Кристоф Рендел и его друзья. Поэтому прошу первый строгий выговор сделать мне. Вот как. Хочешь взять вину на себя? Да. А что я получу взамен? Похоже, он принял мою игру. Только вот играл в нее по своим правилам. Грочивый голос, проникающий вглубь моего существа, казалось, касался тончайших струн моей души. Голос и взгляд, ради которых я готова Все, что захотите. Ирис Аршарес закрыла глаза. Это уже не робкое признание, а намного, намного больше. Не давай обещаний, которых не в состоянии выполнить. Рисаль. Откуда вы знаете, что не состояние? Разве я давала хоть единственный повод усомниться? Мне кажется, мне кажется очень даже наоборот. Ты хорошая девочка, Саяри Рисаль. После долгого молчания произнес он: именно поэтому ты не будешь участвовать в подобных играх. Многие меня считают мерзавцем, но я не мерзавец, Саяри. Вижу, как ты на меня смотришь. Знаю, чего ты добиваешься на протяжении нескольких лет. Боги, конечно же, он знал. Он ведь ведь он не дебил. А я его откровенно преследовала. Такие, как я, не для хороших девочек, не для таких, как ты. Тебе нужен кто-то вроде Рендала, который женится, и ты рожаешь ему кучу светлых детишек. Но Я бы многое хотел большего, чем можешь мне позволить, но ты не станешь моей любовницей, даже если бы на это согласилась. Слезы. Слезы на глазах, словно от пощёчины. Кровь во рту от прокушенной губы. Значит, вот как. Вот как обстоит дело. ведь я Единственное, могу пообещать, что я поразмыслю на досуге над твоей просьбой. И, пожалуй, хватит на сегодня разговоров по душам. Я жду обещанные ответы. Нет, сказала ему, справившись с непрошенными слезами. — Я передумала. Это еще не все. Прежде чем будут ответы, вы поклянетесь. — Сперва вы поклянетесь, и вот тогда я расскажу вам все, что знаю. А знаю я многое, господин ректор. Торгуешься? Как видите, Отнеситесь к моим словам серьезно, хотя бы ради того, что было в Хольберге. В Хольберге? Он поднял бровь. В Хольберге ничего не было. Именно поэтому я и расскажу. Из-за того, что в Хальберге ничего не было, а в Гредаре ничего не будет. Ты говоришь загадками, Рисаль, дернула головой. Поклянитесь, что вы никогда, никогда не собирались на мне жениться. И сейчас вы об этом даже не помышляете. Саяри, На несколько секунд он утратил свою темную самоуверенность и стал похож на обычного растерянного мужчину. Поклянитесь, Ильсар Шарес, для вас это ничего не стоит, а я жду. Поверьте, это важно, и вы скоро узнаете почему. Наконец пришел в себя. Ленивая улыбка тронула губы. Вскинул правую руку произнес слова клятвы. Довольно заковыристая штучка, которую придумал ныне покойный магистр Абран. Я читала о ней в книге по практической некромагии, затем был специальный курс в Хальберге в прошлом году. Неужели господин ректор думает, что лучшая ученица архимага Тангриха не знает рисунка этого заклинания? усмехнулась про себя. Для закрепления нужна была кровь. Но лорд Шарес явно пожадничал. Магические потоки покорно засвидетельствовали его слова, но я знала, что при желании их можно распутать, вернуть клятву, если он передумает. Поклялся, но оставил себе лазейку. Мое настроение сразу улучшилось. "К делу", приказал ректор. "Ты получила то, что хотела. Считай, что я даже помиловал шестерых". Семерых! — любезно подсказала ему. "Шестерых драконов и Крестоф Арендола". Прежде чем лорд Шарес успел возмутиться, быстро добавила: взамен я расскажу вам об одном разговоре, произошедшем аккурат после совета. Мне приглянулась небольшая каморка возле каната. Я многое услышала перед тем, как к вам пришла ваша любовница, господин ректор. Судя по тону, ты не одобряешь меня, Саяре Ресаль. Что вы?" — добавила в голос мёда. Вы можете развлекаться, как вашей душе угодно. Вы же, не мерзавец, лорд Шаррес, чтобы жениться на хороших девочках. Саяри, он имел в виду совсем другое, но Кристофер Рендел напомнила ему: раз уж мне придётся нарожать ему кучу детишек, то я бы хотела, чтобы он всё же закончил академию. А ответом не служил свирепый взгляд. Всё замолкло. Вернее, торопливо пересказала подслушанный разговор между двумя лордами-попечителями, затем перешла к догадкам. Я знала, кто мог договориться с тенями, отравить Дигрилипару, затем выманить и убить Тодосигульфа. И кто же это? поинтересовался лорд Шарес. однажды Конрад Бенан, жених Тери сказал, что у него целый попечительский совет подозреваемых. Эта фраза засела у меня в голове. Именно она и натолкнула на мысль. А еще потерянный вид Шоуна Орвелла. Он он неплохой парень, сам не убивал, но знает, кто это сделал. Продолжай, подбудрил Лектор. В день, когда отравили Дигрели пару, никто не взламывал защитные заклинания и не крался из третьей оранжереи в медкорпус в темноте ночи. Все оказалось намного проще. Лорды-попечители пришли навестить нарушителя, ведь к нему явился весь совет. А один из лордов незаметно подлил яд в стакан с водой, затем просто-напросто вышел из палаты. Осталось только дождаться. Ночью Дигорь захотела спать. Вот и все. Лорд Шарес склонил голову. "Умная девочка Рисаль", похвалил он. "Словно я пересказывала, задана на дом по некромагии и делала это правильно". Затем в академии появились тени. Видимо, убийца понял, что до Ренделла так просто не добраться и решил избавиться одним махом от двоих. Дорого, зато надежно. У него почти получилось. Презричный орден лишил жизни Хогенса и чуть не убил Крестофа, с которым у нас будет целый выводок светлых детишек. Демоны все же не удержалась. Саярии! — зарычал ректор. Продолжаю, продолжаю захлопнула ресницами. Оказывается, так приятно, когда тебя немного ревнуют. Пусть совсем немножко, но все же. Затем самая сложная комбинация. Я слушаю Рисаль, подбодрил вектор, вновь коснувшись моей черной косы, сбиваясь с мысли. Видимо, решил отыграться за светлых детишек. Не останавливайся, шепнул на ухо. Слушать тебя одно удовольствие. Его голос имел надо мной странную власть, которой я не собиралась покоряться. Убийство Тодосигульфа многоходовая комбинация. Сперва шёл он, подкинул Магини тени записку, якобы от меня. Наверное, наплел в ней глупостей о вечной любви и о том, что не держу зла, и мечтаю встретиться. Тот Сигульф непогрешимо верил в собственную неотразимость, и это его сгубило. Он отправился на свидание, сбежав из-под контроля лекарок. Тут в игру вступил старший Орвелл, ведь младший паенька просидела весь вечер в своей комнате, Ильсар Шарески кивнул. Так и было. Попечительский совет, продолжала я. Сперва Глен Орвелл спровадил старшего Сигульфа, сказав, что возвращается на совет. Но ведь он не пришел. Орвелл попрощался и больше мы его не видели потому что он отправился на встречу с тодом Сигульфом. Думмы тут уже поджидал меня у оранжереи. Лорд Орвелл убил сына своего друга и забрал амулеты. Напрасно их ищет магический контроль. Они давно уже не в академии. Амулеты у старшего Орвелла, но они обязательно появятся, как только ему удастся передать их своему сыну. И вот тогда Думаю, что он подкинет их тому, кто стоит у них на пути, ведь есть еще и третий. Третий, который все знает и ведет собственную игру. Орвело, если я права, убрали почти всех конкурентов и их семьи. По моим прикидкам, остался только Кристоф Рендалл и Ильсар Шарес. Но ни тот, ни другой не подходили. Ректору и в голову не приходило на мне жениться. А мне жутко не хотелось, чтобы третьим оказался Крестов. Мне хотелось думать, что его чувства ко мне настоящие. Быть может, старший следователь, который мне сразу не понравился. Может, Ресаль, ты еще и знаешь, почему, к чему эти убийства? спросил лорд Шаррес. Могу только догадываться. Орвел, несмотря на его должность, нуждается в деньгах. По-видимому, недавно он потерял несколько торговых кораблей. И к тому же я слышала, что тайная канцелярия королевы ведет внутреннее расследование среди членов Большого совета. Скорее всего, Орвелл замешан в каких-то крупных махинациях, и капкан стал захлопываться. Если что-то обнаружат, то он лишится не только места в совете, но и особого расположения королевы, а с ним денег и влияния. Дальше я могла лишь фантазировать. Монополия, низкие возные пошлины. Они что-то возят и вывозят, вспомнила слова Шона Оруэлла, то, что приносит им огромную прибыль. Узнаем, пообещал ректор. Деньги, повторила я. Уверена, дело в деньгах. Огромная сумма, с помощью которой он надеется поправить свои дела. И вот еще. Похоже, течьи семьи были убиты тоже в деле. Все гольфы ведь тоже. Да, тени напали на загородное имение. Никто не выжил. Я вздохнула. Слишком много крови. Зачем делиться, если меня можно заполучить целиком? Ильсар склонил голову. откуда у тебя деньги, Саяре Рисаль? Взгляд стал резким, но меня это не смутило. Пока не знаю, господин ректор, но думаю, того, кто притащит меня к алтарю, ждёт несметное богатство. Не хотите ли проверить? Все же, усмехнулся. Только думайте быстрее, мило сказала ему. А то выскочу замуж за Ренделла и нарожаю ему кучу детишек. Долго хотела, чтобы они были темными, но, пожалуй, светлых есть особое очарование. Мужская рука легла мне на плечо. Затем потянулся к шее, то ли придушить, то ли приласкать, так и не поняла. дернула головой, отстраняясь. Вы ведь знаете, что я люблю маки. Скорее всего, видели меня в заребе, когда были там с королевой Лайнизой. Видел, согласился он. я вас тоже видела с магиней Абегельвенис. И если, если всерьёз решите забрать свою клятву, то сперва придумайте, куда деть прожевало любовницу, которая носит платье со слишком уж большими вырезами. Ревнуешь, Рисаль? Нет, шарады разгадываю. Это, например, у меня никак не складывается. Одна из нас двоих определенно лишняя. Виктор гортанно усмехнулся. — Со второй шарадой тоже не все в порядке. Допустим, я ошибаюсь, и это не деньги. Тогда что еще есть во мне, лорд Шарес? помимо несравненного ума и неописуемой красоты и удивительного чувства юмора. Оригинальность, просто сказал он. Ты можешь свести с ума любого. Улыбнулась безумно приятно. И больше ничего, отрезал он. По меркам семейных состояний Орылов и Сигульфов ты бедна, как хромовая мышь. Я давно уже понял, что вокруг тебя что-то затевается. И догадывался о крысе в попечительском совете. Не знал имен, но ты преподнесла их на блюдечки. Теперь моя очередь, Рисаль, дать тебе ответы. Я к ним готова, господин ректор. Он улыбнулся, став похожим на мальчишку, чья хитрость удалась. Я тоже. Даже просил знающих людей проверить твои дела. И у тебя ничего нет, Рисаль. Таков был его вердикт. Вот как. Не сказать, чтобы я расстроилась, но все же такая теория провалилась. Может, дальние родственники? Нет, твои родные не бедствуют, на богатство не нажили. Наследство, подсказала ему. Земля, подаренная Лайнизой. — старое поместье и пара дюжин арендаторов, которые, не сказать, что процветают. Что еще, Саяри? Я покачала головой. Больше ничего, но обязательно разберусь». Хорошая, умная девочка, внезапно произнес Ильсар Шарес. С этой минуты ты будешь держать язык за зубами, смотреть по сторонам и делать вид, что ничего не знаешь, и больше ни во что не влезать, никаких самостоятельных расследований и темных коморок возле деканата. Понятно, Рисаль? Понятно, господин ректор. Теперь моя очередь во всем разобраться. Но для того мне нужно время, время Саяри, поговорить кое с кем, с важными людьми, затем собрать доказательства, без которых орыла не возьмешь. С голыми руками к нему не подобраться. Конечно, отозвался я, почувствовал, как спадает с плеч груз ответственности. Он во всем разберется». Но я могу поговорить с королевой, когда она родит. Доказательства, — напомнил ректор. И еще мне нужно время и душевное спокойствие. Ни во что не влезать, запомнила. Не подвергать себя опасности. Если что узнаешь или услышишь, сразу ко мне. Да. И вот еще, Будь осторожна. Вы тоже, Эльзар, сказала, обалдев от собственной наглости. Ведь я первый раз назвала его по имени. В стере я встретила столовой, прогуляв еще и смешанную магию. Бездумно бродила по коридорам, чувствуя, как довольная улыбка растягивает губы. Вспомнила в мельчайших подробностях наш разговор, его слова, взгляд, улыбку, жесты, прикосновения. Впервые за долгое время у меня появилась надежда, что моя шарада сложится со мной и Весаром Шарезом. Наконец вернулась в реальность, вернее в огромный обеденный зал за стол пятого курса факультета Светлых сил. Села рядом с Тери. Подруга выглядела так себе, Нервно нервноёрзала на стуле и даже забыла спросить, где я проболталась половину учебного дня. Однокурсников мое отсутствие тоже не заинтересовало. Разве что Крестов с другой стороны стола не спускал внимательного взгляда? Остальные увлеченно обсуждали Оставаться в академии или же уехать домой до тех пор, пока магический контроль не отпустит убийц. Шон Орел в беседе не участвовал, сидел погруженный в мысли, потерянный для мира звуков и запахов обеденного зала. Я рассмотрела на него и думала: пусть не убивал, но ведь он причастен, и нет ему оправдания. Он должен был остановить отца, рассказать обо всем, предотвратить убийство. Столько жертв! Или же все, что произошло в академии и за ее пределами было с его согласия. Вздохнув, повернулась к подруге, которая с тоской во взоре вылавливала кабачки из овощного рагу. Кажется, она их тоже терпеть не могла. Саяри, он здесь. Наконец возвестила таким тоном, словно солнце упало на землю и все кончено. Что? Не поняла я кто? Теря кивнула в сторону преподавательского стола. РесарсCharacterSet отсутствовал. Зато к обедущим магистром присоединился надо же Арлорд Неир в академии. У меня не вышло вернуть ему дневник, вздохнула подруга, кругом полным полно ищеек. Перевернули все вверх дном, мою сумку два раза перетряхивали, вытащили все книги. Они ищут амлет и Сигульфа, пожала плечами. Им нет никакого дела до записи Арлорда. Знаю, знаю. Но это просто невыносимо. Я так больше не могу. У меня было решение, простое и элегантное. Посмотри на Ар-Лорда», — сказала ей. Он явно не в себе. Магистр Ниру выглядел не лучшим образом, с унылым видом уставился в тарелку, не обращая внимания на то, что в еду угодила спутанная седая прядь. Вдруг подскочил, принялся расхаживаться взад что-то говорил, размахивая руками. Магиня Тенис попыталась его успокоить. Затем поднялся и магистр Ханан. Тут Орлорд откинул с лица длинные волосы, и я поразилась, насколько он постарел за прошедшую пару дней. "Думаю, магистр Ниир обнаружил, что его дневник пропал", сказала я подруге. "Тери, подумай, а вдруг там что-то важное, расчеты без которых он не сможет остановить адскую машину?" Она вздохнула. «Придется вернуть книгу", заявила я. "Сегодня же из рук в руки. А если меня выгонят? горько спросила Тери. Да, стащила, да, виновата. Но если меня выгонят? А если она заработает? ответила ей в тон в тон. Самое страшное, что тебе грозит это выговор. Один, единственный выговор. Зато подумай, что будет, если ты не отдашь дневник. На лице подруги отчетливо виднелись следы внутренней борьбы. Ангела настоящего бездемной прошлого причем с переменным успехом. Чтобы закрепить успех первых, я добавила: "Давай-ка сходим вместе. Если магистр Ниир слишком уже разозлится, я попробую его успокоить". Договорились, неожиданно согласилась подруга. Закончится занятие, в академии станет поспокойней, и вот тогда. Так уж вышло, что к магистру Нииру мы отправились вчетвером устроившись пареньк на мечах под окнами женского общежития Арно и Арной Кристофрендел, заих меня с подругой бросили свое занятие. Поспешили к нам на ходу натягивая тоники на мускулистые разгоряченные торсы. Мы попытались улизнуть, этих нам еще не хватало. Я схватила Тери и потащила вдоль общежития, решив свернуть через проход в декоративной изгороди и попасть на дорожку, ведущую к академии, но здоровенный дракон бегал очень быстро, да и северянин от него не отставал. Следили за нами, возмутилась Тери, поморщившись от резкого запаха мужского пота. Не выраще среди братьев, к подобному было не привыкать. Ещё как следили, сказал ей уставший на крестофа, который как ни в чём не бывало пристраивал меч затупленным лезвием в кожаную перевязь на поясе. Не так ли, Рендел? Тебе ведь тоже не привыкать. Раньше, чем Крестоф успел ответить, в разговор вмешался брат За тобой глаз да глаз, заявил самым наглым образом. Стоит отвернуться, и ты опять вляпаешься в неприятности. Я в неприятности? Честное слово, прибью этого дракона. Если мне не изменяет память, именно за тебя я сегодня просила ректора. И как? заинтересовался Арно. — Удалось? Да, я его уговорила, сообщила сладким голоском. «Взамен пришлось стать его любовницей целых шесть раз. За тебя и каждого из твоих оболтусов. Ой, кажется, я что-то не то сказала. лицо северного мага вытянулась, а мне мне стало стыдно. Я я пошутила, сказала Крестофу, конечно, же ничего не было. Ильсар Шарес обещал подумать, но скорее всего вас не исключат. Не в этот раз. Не слушай ее» заявил брат, повернувшись к северному лорду. Сай, настоящая заноза в заду любого дракона. Ну да, <смех> ты же не дракон. Кстати, этот тип спросил разрешения за тобой ухаживать. Это уже мне, с самыми серьезными намерениями. И ты, конечно же, разрешил, догадалась я, Арно кивнул. — Если вы друг другу так нравитесь, женитесь. Кто же вам запрещает? — Саяри! — начал Крестов. Зря ты это затеял, сказала ему, глядя в серые глаза. Ты ведь в курсе всех моих обстоятельств. Как старший в семье, внушительным голосом произнес брат, не обратив внимания на обстоятельства. Я дал свое благословение. Дальше вы уж сами разберетесь. Вообще-то ты старше меня только на пять месяцев. Разберемся, — отрезал Северный маг так, с одной стороны, Крестоф Рендел с самыми серьезными намерениями, с другой лорд Ильсар Шарес, посоветовавший нарожать от северного мага кучу светлых детишек. Се린, наблюдавшая за нами с усмешкой на губах, тоже вступила в игру. А мы украли дневник, заявила подруга, захлопав ресницами. У магии стране Ира. Он слегка не в себе, так что придется вернуть. Дневник Орлорда растерялся Крестов, но зачем, Сай? А что в дневнике? Поинтересовался брат, ничуть не удивившись. Похоже, еще в детстве он исчерпал резерв удивления моим поступкам. Если она его украла, значит, так надо, заявил он Крестову. Терея улыбилась: "Какая прелесть!" отозвался она. «Пойдемте же, пока я не передумала его возвращать". И мы пошли. В дневнике довольно странные вещи начала я формулы, расчеты, крик о помощи. Здравствуйте, магистр Пирс. Мы поклонились встречному нам на ступенях учителю. Кажется, он дежурил этим вечером в академии, а мы идем на консультацию к магистру Нейру. ничуть не смутившись соврала Тери. Он допросил помочь с книгами. Да-да, простелил да, произнес магистр северной магии, погруженный в мысли. Помощь ему не помешает. Последнее время наш старик совсем расклеился. По дороге в кабинету Орлорда на второй этаж факультета Светлых сил я пересказывала парням, написанные в дневнике, как не старалась с какими бы мрачными красками не писала ужас, охвативший нас тери после прочтения, а они не прониклись. Какие-то там Орлорды с древними порталами записи на полях, крах всего сущего, ерунда одним словом. Мир, как стоял, так и будет стоять, авторитетно заявил Орно. Это решение богов, и никакими формулами и адскими машинами его не изменить. Не удивлюсь, если подобные ответы Орлорд Ниир получил от большинства магов Кимира. Зато яркий, постоянно меняющие цвет, золотистого на синие лучи, лившиеся из под двери кабинета Орлорда, слегка поубавили уверенности моему брату. Что это? Растелила стери, когда мы замерли в пустом полутенном коридоре. Девушка схватила меня за мантию, я я не понимаю. Если бы только она одна. Свет становился интенсивнее, словно внутри один за другим зажигали магические светлячки. Мне это не нравится. пойдем ка отсюда, Сай, заил Крестов, попытался меня заслонить, вернее, оттеснить мешался одним словом, потому что я уже нырнула с головой в магические потоки, стараясь понять природу их странного возмущения. "Думаешь, та самая адская машина?" потеряно произнесла подруга. Все же заработала, как он боялся". Я пожала плечами, мельком ответив, что тери трясется, словно осиновый лист. "Сейчас пойду и спрошу, что это за машина и с чем ее едят". заявил мрачным голосом брат Нет, Орно не надо. Но он уже шагнул к двери, стукнул в нее кулачищем, затем схватился за ручку прежде, чем я успела его остановить. Все потому, что драконы работали с иными потоками, совсем другая магия, которую они чувствовали и управляли с помощью второй ипостаси. Одна жизнь на двоих. Дракон Орно не успел вовремя предупредить о том, что сильнейшее пространственное возмущение разорвало спокойный ход магических потоков Кимира. Я закричала, но было поздно. Поздно. Взрыв. Беззвучная невидимая волна, занявшись в глубине кабинета Орлорда, вырвалась наружу. Прокатилась по коридору, сбила нас с ног, повалила по полу, отшвырнув от двери. Престоф обхватил меня ручищами, сберегая от ушибов, но я тут же выпуталась вскочила на ноги, выдохнула неверище, не понимая, где, где же Арно. Не было ни его, ни двери, ни стены. Вместо неё огромная воронка посреди кабинета, закручивающимся и иссине черным вихрем, в который угодил любопытный дракон. Боги, от ужаса я забыла, как дышать. Все же вздохнула, затем закричала, увидев, как в черном вихре мелькнула рука брата, затем темное крыло Арнов пытался перекинуться, выбраться наружу, но и ещё миг, и его не стало. Он исчез, исчез, словно и не было его. Вихрь набирал силу, воронка разрасталась внутри, сверкали фиолетовые разлапистые молнии. Боги лишили меня способности соображать, оставив лишь возможность наблюдать за происходящим. Я видела, как поодаль поднималась на четверенькие тери. Кри что-то кричал мне в ухо, но я не понимала. Тут прогремел еще один взрыв, и нас вновь накрыло взрывной волной. Я въехала спиной в Северянина, и мы впечатались в стену. Больно не было, потому что он снова закрыл меня от удара. Тириж аж швырнуло на приличное расстояние. Крис, очнувшись, накинул воздушный щит, который тут же сожрала разрастающаяся магическая аномалия. Сожрала и не поморщилась. Наконец, боги всё расмилостились и вернули мне рассудок. Брат, быть может, он еще жив? жив, а я стою и ничего не делаю. Крис, резерв, крикнула Магу. Не трать на щит, мне нужно все, что у тебя есть. Попробуй стабилизировать. Страх за брата пожирал меня изнутри, мешал связно думать. Я усталость на огромную, сменявшую цвет с черного на сизый воронку, на вихрь вокруг нью что утробно урча, набирал силу и скорость. Что же ты такое, а? Мы тебя не проходили. Как же мне тебя? Аномалия добралась до книжных полок. Мелькнули желтыми страницами книги, закрутились вихри, словно хоровод на празднике летнего столпостояния. Одна из рукописей, облетев круг по внешнему радиусу, просветил рядом с моей головой, крякнув, перевернулся, в вихре письменный стол, угодил в черное жерло воронки и исчез. Она всосала его. Сай, нам не справиться. Арал в ухо Крестов: "Надо уходить". Обхватил меня за талию и потащил прочь. "Отстань!" Сбросила с боков чужие холодные пальцы. "Я смогу". Где-то на границе сознания услышала как истерически визжит ветри, но я вновь протянула руки к вихрю. Арлорд оказался прав. И адская машина заработала. Пространство истончало, значит, скоро откроется проход. Он будет нестабильным, начнет расти, уничтожая все на своем пути. Но ведь природа этой магии такая же, как и наша. Значит, я смогу остановить, но как? Как успокоить беснующиеся, сошедшие с ума магические потоки? В слепой попытке разобраться я истратила почти весь резерв свой, и на воронка разрастала слишком быстро, подбиралась к нам, уничтожая все на своем пути. Она давно уже опустошила кабинет Орлорда ширилась, врезаясь в потолок, вкладку стены, оставляя в ней прорехи. Мимо пролетел огромный, пороши бурымхом булыжник. Откуда? Я едва успел отстраниться, как просвистел еще один камень, чиркнув острым краем возле лица. Следующей была жуткая скаленная пасть, из которой тошнотворно пахнуло перегнившим мясом. Странное животное, вижа от страха, вылетело из вихря, упало на бок, аккурат возле рыдающей тери подскочила на массивные задние лапы, ударилась словно самнамбула чешуйчатым боком об стену, затем бросилась прихрамывая по пустому коридору. Такие не водятся в Кемире. Далеко не убежала, его отбросила к стене, а плело заклинанием. Кажется, дежурный магистр Пирс Терри ему что-то кричала, указывая на черный вихрь. Тот разросся настолько, что отеснил нас с к стене, не давая возможности ускользнуть. Пора! гартнул ухо Крестов в окно. Сай! хватит уже. Как же он мешает. Проход раскрылся, и живое существо из чужого мира попало в наш. Значит, вихрь, пожирающий все на своем пути в академии, делал то же самое в другом мире. Если это двусторонний портал, то Арно мог выжить, мой глупый двоюродный братец, строивший из себя старшего. Идиот, жизнь которого не должна оборваться в одиночестве в другом мире. К тому же адский портал раскрылся. За ним последует крах всего живого, о чем предупреждал Арлорд Нейр. Воронку надо закрыть. Сейчас же пока она не обрела невероятную мощь, но не так, как пытался магистр Пирс. Фиолетовые молнии сорвавшись с его рук, впились в магическую аномалию, но она не подумала исчезать. Наоборот, росла, темнела, по-другому. Оттолкнула Крестова, пнула его ногой, когда северянин попытался меня задержать. Ринулась в вихрь, чувствуя, как меня подхватывают, отрывают от земли воздушные потоки, но тут же упала, прибольно ударившись грудью о пол, потому что Крестов поймал меня за подол. Лицо перекошено, ругался нехорошо, пытаясь удержать от самоубийства. отпусти! Вновь пнула его ногой. Отпустил, но только потому, что меня вырвало из его рук. Перевернула, закрутила в Увидела, как с рук магистра Пирса вновь сорвались фиолетовые молнии. В вихрь взвыл раненым зверем. И его сотряс еще один взрыв. Меня подкинуло едва не приложив о потолок, оскалившись жуткими дырами, Потащила дальше. Мелькнула разрушенная стена старого королевского замка. И на миг я увидела темнеющее ещё небо Кемира. Ударился об дерево из чужого мира. Перед глазами мелькнула ветка. Затем Разъюнтая пасть то ли птицы, то ли зверя, и все. Все пропало, потому что я угодила воронку. Исчезли звуки, запахи, мысли. Мир пропал. Вместо этого пришло понимание, понимание того, как стабилизировать портал, закрыть, чтобы он не разрушил ни наш, ни чужой мир. Все, что требовалось отдать себя без остатка в ось равновесия в тончайших магических потоках. И именно там Пространственной воронки, поря безмирье, я постигла границы своего дара. Он оказался бесконечным, как и природа человека. Мой мир потемнел еще до того, как меня выкинуло на развороченную поляну, поросшую деревьями и гигантскими папоротниками. Ударила об землю, протащила по поваленным деревьям, выбивая из тела дух, я не видела, как неподалеку из портала вывалился Крис Рендел. Упал, но наудачливая меня. Подскочил ринулся прочь от черно-сизового облака с воронкой посередине, озираясь, принялся выкрикивать мое имя. Замер на долю секунды, растерянно ставясь темнеющее небо, освещенное двумя огромными кроваво желтыми лунами. Потянулся к поясу за тренировочным, затупленным мечом, выдохнул изумленно, когда моргнув на прощание, исчез пространственный переход, потому что мне все же удалось распрямить пространственную складку и вернув магические потоки в привычный им спокойный ритм адская машина перестала работать мы оказались запертыми в мире где не смогло выжить племя орлордов и где посдовала узнать как много еще отвели нам боги